Допустим, Траут – это к о т ц ы н ну ы что? Этот человек предложил свои услуги в качестве геолога, сказал, что его зовут Траут. Фамилию он сменил, потому что боится местных русских. Ну, что дальше? Подводный люк на тарелке? Да, у нас есть подводный люк. Через него мы будем выходить на поиски сокровищ. Подводный с т р а ш да, конечно. Вот уже полгода все к о м у н е л и н ь пытаются вынюхать наши секреты. Мы предпочитаем действовать в тайне. А скажите, пожалуйста, что делал мистер Бонд, богатый джентльмен, присматривающий недвижимость в Нассау возле моего с у д н а ночью? п и т а ч ч и никогда я не слышал этого имени. Не знаю и не хочу знать настоящую фамилию мисс Витали. Бонд махнул рукой, будто сбрасывая что-то. Понял, куда я клоню. э т о охота за сокровищами великолепное прикрытие. Она объясняет все. Ну и что же нам делать? бесстрастно спросил Лейтер. Пустить торпеду? Послать их судно к дну, так сказать, по ошибке? Нет, мы просто будем ждать. Увидев, как вытянулось лицо Лейтера, Бонд поднял руку. Мы отправим наши донесения. выдержав его в о с т о р о ж н о м с д е р ж а н н о м тоне, иначе завтра на Виндзорфилд приземлится в о з д у ш н о десантная дивизия. Мы скажем, что нам н у ж н а только манта. Вот так. С ней мы сможем держать а р е л к у под контролем столько, сколько потребуется. А с а м и будем оставаться в укрытии и будем держать яхту под наблюдением и ждать. До сих пор мы с тобой вне подозрений. План Ларго, если таковой существует, пока идет нормально. Единственное, что ему осталось сделать, это забрать бомбы и через 30 часов к о времени че прибыть к цели номер один. И мы ничего с ним не поделаем, пока бомбы не будут на борту судна или сам Ларго не явится за ними в тайник. Он должен быть неподалеку, так же как... и винди к а т о р р если он только здесь поэтому завтра мы возьмем приготовленный для нас с а м о л е т а м ф и б и ю и облетим район в радиусе 100 миль так хорошо ну, теперь пойдем давай спихнем эти докладные и отправимся спать и не забудь отключить телефон когда вернешься к себе какими бы осторожными мы ни были Эта информация взорвет и Потамаки Темзу. Шесть часов спустя в хрустальном свете раннего утра они приехали на Виндзорфилд, где техники вытаскивали с помощью джипа из ангара маленькую амфибию Грумман. Они забрались в кабину и л т е р запустил двигатели. Когда к Ангару подъехал одетый в форму мотоциклист-курьер, взлетая с ь к о м а н д о в а л б о н д скорее, он едет по б у м а ж н о й работы. л е й т е р отпустил тормоза и стал выруливать на взлетную полосу север-юг. Радио сердито затрещало. л е й т е р внимательно посмотрел на небо. Было ясно. Он д в е л вперед сектор газа, и маленький с а м о л ё т и к помчался все быстрее и быстрее по бетону. Четверть часа спустя п о к а з а л о с ь т о н к о е ожерелье песчаных отмелей. Они е д в а виднелись под водой. Идеальное место, чтобы спрятать самолет. Они спустились на сто футов ниже и летели медленно зигзагами над группой островов. Вода была такой чистой, что Бонд видел больших рыб, к р у ж а щ и х среди коралловых зарослей и водорослей на ослепительном белом песке. Большой скат д е з и а т и с напоминающий по форме бриллиант, з а з р ы л с я в песок, когда его стало н а с т и г а т ь а потом накрыла черная тень самолета. Больше ничего не было видно и никакой возможности спрятать что-нибудь. Зеленая вода на о т м е л х была чистой и невинной, как в первый день творения. Самолет направился на юг к северному бимени. Здесь было несколько домишек и маленьких р ы б а ч ь и х гостиниц. Течение несло дорогие яхты любителей глубоководного л о в а длинные у д и л и щ а раскачивались над бортами. Спал убы одного суденышка и им весело помахали руками. На другом девица, загоравшая ноги шом на крыше каюты.